Елена Рейн, «Соседи по комнате», глава первая. «Какие они красивые, так бы и съела». «Угу», — буркнула я, перелистывая страницу тетради. «Я понимала, что перед смертью не надышишься, но всё же, как-никак зачёт сейчас будет». «Ну, Женька, Женька, посмотри уже!» «Евгения...» Поправила, начиная злиться, но, зная Галю, я понимала, что всё равно мне придётся лицезреть этих красавчиков. «Они просто потрясные, ну суперские! Особенно Олег! М -м -м -м. Блин, и почему они на меня не смотрят?» «Ладно, всё, лучше уж на секунду отвлечься. Что не сделаешь ради хорошей подруги?» Устремила взор в ту сторону, куда она с такой любовью пялилась и увидела парней. Кучку приличную. Из компании особенно выделялось двое. Самые наглые и дерзкие, с модельными лицами. По физической подготовке предположила, что они спортсмены. Ах да. Ещё богатенькие буратинки, раз все девчонки с открытыми ртами томно вздыхали на каждый их чих. Неосознанно вновь обратила внимание на темноволосого парня. И как назло он посмотрел в мою сторону. Наши взгляды встретились, и он криво усмехнулся. Офигеть. Он решил, что я ему улыбнулась? Да не в жизнь. Скривилась от всей души, чтобы он точно понял, что герой не моего романа, а то напридумывать себе не весь чего. Этот длинноногий гусенок. Это чудо природы усмехнулось и отвернулось. Вот и правильно. Тратила бы я свое время на этого парнишку. Угу. Единственное, что смогла сказать на восторг подруги. «Слушай, тебе совсем не интересно. Это же... Это ведь Олег!» Не разделяла ее эмоции, но вот это ведь Олег... Как-то напрягло. Он особенный? Я же вечно ресничками хлопаю, когда девчонки сплетнями делятся. Ну, конечно! У него папаня какой-то там крутой, а сам он красавица и с мозгами. Перенимать папин бизнес будет. Да у него... И пошло-поехало. Тут же вспомнила строгое лицо дяди. Да уж, он бы был рад, если бы я пищала от восторга, стоило увидеть богатого принца. Тогда бы он быстро организовал свадьбу с целью расширить связи, удвоить доход. Нет, устроить. Что-то скромно подумала про добрейшего дядю. Я не хотела вот так. Хотела, как мои родители. Чтобы любили друг друга и все делали сообща и дружно. Жаль, что они оставили меня так рано. Понятно. Буркнула, понимая, что ничего с такими темпами не повторю. Закрыла книгу и притянула к себе салат, рассматривая содержимое в тарелке. Боже, тут хоть продукты свежие. Поковыряла вилочкой и решила, что зря его взяла. Или съесть? Последний вариант бесповоротно испарился, как только я заметила пятно сбоку на тарелке. Пятно. Старое, засохшее. Отмыть не могли. Что говорить про еду, когда в столовой даже посуда грязная? Меня передёрнуло от увиденного. Не могла терпеть грязь. Я обожала чистоту, чтобы все предметы, вещи на своих местах, на полочках, чтобы без пылинки. К запахам относилась вообще с особой любовью. В моей комнате, которую мне выделили в общежитии, всё сверкало и благоухало. Кстати, да, я в ней одна жила. Договорилась с комендантшей. Было не так просто, но всё же я смогла. Доплачивала, конечно, за это удовольствие, но зато я одна. В полнейшей тишине и чистоте. И хоть я зарабатывала не так много, но на жизни комнату хватало. Подрабатывала на праздниках аниматором. Устроилась в эту фирму еще и на первом курсе. Случайно и до сих пор там, хотя руководитель у нас еще тот ворчун. К тому же жадный. Мы ласково прозвали его Плюшкин. В любом случае мне хватало на продукты и оплату отдельной комнаты в общежитии. По одежде тоже было все не так плохо. Я состояла во всяких вещевых сайтах и покупала там все необходимое по акциям. «Главное, что новое, со вкусом и по доступной цене». «Если ты есть не хочешь салат, то я могу?» Галя выпятила губы, обдумывая, как завершить свое предложение. «Съесть». М кто бы сомневался. Подумала, замечая голодный взгляд. Вот так всегда. У Гали есть огромный минус. Ко всем ее замечательным качествам она вечно худела. Стоило нам подойти к дверям столовой, она начинала убеждать, что ничего не хочет, а потом безумным взглядом смотрела, что ели другие. Под конец пар, а она не выдержала и лопала булки, которые носила в пакетике. Так, на всякий случай. Держи, сказала и пододвинула ей, но не удержалась и все же призналась. Тарелка грязная. «Где?» Вот, буркнула, не понимая, как можно такое пятно не видеть. «Да ты брось, тут все чистенько! Ммм, и какой вкусный салат!» Хвалила она с полным ртом, вкидывая в себя мой салатик. «Слушай, а почему хлеб не взяла?» «О, как она худеет! Сейчас наезды начнутся!» «Я не ем серый, от него же худеют!» Бросила она и полезла в свой пакетик, откуда достала три куска белого хлеба. «Твой-то не серый?» — напомнила ей. «Я этот больше люблю. Хочешь?» «Нет, слушай, а почему ты нормально не питаешься? Булки только с хлебом таскаешь?» Не удержалась от вопроса. М -м, как же вкусно!» «То, что таскаю?» Тут мне пришлось подождать, пока она прожует. «Ну, я всегда надеюсь, что все же не захочу, но вот не получается!» Засмеялась Минина вот вечная, как что скажет, хоть стой, хоть падай. «Блин, ты бы уже успокоилась и нормально ела!» «Но я же хочу похудеть!» «Галька, ты ведь умная, особенно когда считать нужно. Так зачем ты сейчас бред какой-то несёшь?» «Но у меня нет силы воли. Когда дело касается еды, ну совсем. Как только вижу вкусненькое, и всё». С грустью выдала она, разглядывая пустую тарелку, принимаясь за булки. «Завтра нужно будет взять два салата. От хлеба она точно не похудеет. Так ты ешь, только ходи на тренировки, бегай, прыгай, танцуй». «Вот ты бегаешь?» Да Что? Блин, ты такая скучная, понятно почему у тебя парня нет. Зашибись, вот к чему пришли. Я скучная. подумала и захотелось мне знать с чего такие выводы. И почему же? Ты кроме учебников что-нибудь видишь? Да, у меня еще есть расходы, которые нужно оплачивать, поэтому я подрабатываю. а так как времени не хватает, я учусь в перерывах между подработками. скучно, Да, а мне нет. «Нет в своей жизни счастья!» Задумалась, не зная, что ответить. Может, я действительно скучная, но я, если признаться, ничего не успевала, и поэтому не успевала скучать. Тут раздался смех, громкий такой, что показалось, будто стадок коней ржет. Галя повернулась и ахнула. «Смотри, они идут сюда!» Услышала довольный возглас подруги. Подняла голову и видела, что к нам направлялось двое парней. Самые наглые и крутые из той компашки. Выскочки в восторге от собственных персон. Брюнет и блондин. Именно так про себя обозвала их. Никого не знала. Меня такие фраерочки не интересовали. Да и некогда было. Оказавшись у нашего столика, брюнет встал рядом со мной, демонстрируя упругий зад, а блондин уселся на стол ближе к подруге. Кое-как сдержала себя от желания столкнуть его, хотя пальцы моментально задергались от предвкушения. Совсем овнаглели. Блондин подмигнул Галле и сексуально пропел. «Тебя как зовут?» «Галь... Галина?» — запинаясь, проговорила она. «Хочешь сегодня со мной на вечеринку?» Девушка потеряла до речи. Она кивнула и радостно воскликнула. «Да!» «Там нужно танцевать. Ты сможешь?» Не нравилось мне, когда вот так подходили и провоцировали. А эти точно не просто так прискакали. Поржать однозначно. Кони. Притом так, чтобы не только им, но и всем. Не зря же их дружки снимали видео с того столика. Модно ведь издеваться над кем-то. Повернулась к подруге и попросила. «Пойдём? Нам нужно на пару». Она даже не среагировала, продолжала улыбаться парням и кивать. Сзади послышалось хрюканье. Не к добру. Понимая, что девушка добровольно не уйдет, подняла голову, всматриваясь в нахальной физиономии этих красавцев и спросила, что заняться нечем. «Не вмешивайся, мышь!» произнес брюнет. И мне вот так сразу захотелось запустить чем-нибудь в него. Например, вот этим замечательным горячим какао. Оно так и просилось ко мне в ручке. «Женька, не вмешивайся, это мое дело!» — попросила Галя и поднялась. Минина была очень умной. Она запоминала любые цифры в голове, быстро умножала и моментально складывала. Ее так и прозвали — калькулятор. Стоило прочитать раз текст, сдала его наизусть. Начитанная и добрая, но ей так отчаянно хотелось найти парня, что у нее не получалось из-за веса, как она считала. И девушка кардинально менялась. Галя превращалась в наивную дурочку, когда к ней подходил красавчик спортивного телосложения. — И что, сможешь сейчас танцевать? Уточнил блондин, поднимая бровь. «Нет, не вздумай!» Хотелось закричать, я даже встала, но тут услышала... «Грызи учебники, мышь!» Естественно, мне это не послышалось. Брюнет решил поговорить, этот наглый котяра. Встретилась с его хамоватым взглядом и грубо процедила. «Рот закрой!» «Чего? Ты это мне?» У него даже лицо изменилось. Сейчас вот красавчиком и не пахло. Из котика превратился во льва, обиженного мышью. Скривилась. Так и не поняла, почему именно столь маленький зверёк? Меня такой вот совсем не назовёшь. Просто я не тусовщица и не умею флиртовать, но это понятно. Когда мне этим заниматься? Я же учусь, подрабатываю и даже сплю. Настроилась ответить, вполне возможно даже книжкой запустить. Нет, слишком мягко. Но тут блондин успокоил дружка, хлопнув по плечу со словами. Успокойся, Ник. Ей просто хочется пообщаться с таким крутым парнем, как ты. Пусть грызется, больше я не светит. Что? Вот урод! Я, конечно, не писаная красавица, но и не уродина. Нормальная, обычная, с характером. С последним он сейчас познакомится. Схватила стакан и только подумала запустить в этого козла, как тут послышалась музыка. Галя начала танцевать. У нее классно получалось. Пять лет ходила на танцевальный кружок, а потом забросила. Если бы ей чуть взяться за себя, то порвала самых красивых и гибких. Жаль, что в плане своей внешности она столь сильно комплексовала. Мне нравилось, но где-то позади начали хрюкать и ржать. И что, ужасно? Снимать. С силой сжала свой стакан с какао. Чётко понимала, что сейчас будет, но подруга танцевала всё активнее, реагируя на бурные овации, заводил. Они же кивали и хлопали, чтобы она и дальше продолжала. И тут... Всё стихло. Блондин схватил её телефон и отключил звук. Скривился, немного поводил по губам, словно думал, хотя и сомневалась, что в этой головёшке есть мозги, и вручил ей со словами. «Держи!» «И что?» — серьёзно спросила подруга, всё прекрасно понимая, но ещё тая надежду. «Это было отвратительно!» С презрением бросил пляшивенький блондинчик. «Думаю, вспомню о тебе, когда захотим поржать. Может, к этому времени перестанешь только булок себя вталкивать». Они двинулись к своему столику, а подруга огорошенно смотрела им вслед. В голубых глазах стояли слезы. Вот твари!» Стиснула стеклянный стакан в руках, удивляясь, почему не лопается, а потом рявкнула. «Эй, блондин!» Он повернулся, и в эту минуту я прыснула свой горячий какао ему в лицо, от чего он взревел. «Подлец! Если для тебя нормально так себя вести с девушками, то для меня это тоже приемлемо!» «Зараза!» – взревел он, и только пошел на меня, как я от испуга кинула в него стакан, но он попал в брюнет и так хорошо по коленке, отчего тот подскочил до потолка и, не удержавшись, грохнулся на соседний стол, хватаясь за ногу. «Женька, бежим!» – закричала мне Галя и потащила меня в сторону, а я все оглядывалась назад, удивляя себя. «Мамочка!» Это все я натворила. С ума сойти.